Заключение Страх перед силами зла не ушел вместе с Бруно Грёнингом, по крайней мере, не полностью. Газетные подшивки в одном из церковных архивов Берлина свидетельствуют о том, что обвинения в колдовстве время от времени раздавались вплоть до середины 1960-х годов. Например, в 1962 году в баварском Майлохе 25-летний автомеханик признался в поджоге дома, принадлежавшего женщине на седьмом десятке, которую он считал ведьмой. Местные отказались расчищать пожарище, поскольку боялись соприкоснуться с тем, что осталось от ее имущества. Однако к 1960 годам основная волна обвинений уже улеглась, став для многих наблюдателей чем-то, что осталось в прошлом. В феврале 1961 года издатели шестой и седьмой книг «Моисея» снова предстали перед судом, но претензии к ним касались лишь недобросовестной рекламы. В том же году министр внутренних дел земли Шлезвик Гольштейн написал отчет по результатам расследования «Ведьм боязни». «Количество дел о колдовстве, которое удалось выявить, было так мало, — заявил он, — что вмешательство с репрессивными мерами представляется излишним». Другие земли республики уже закрыли этот вопрос. Министр считал, что суеверия невозможно устранить запретительными законами, поможет лишь просвещение. Например, аптекари согласились продавать ингредиенты, используемые в магических рецептах, вроде дьяволова помета, только под обычными названиями на немецком языке. Очевидно, чтобы лишить их всякого оттенка мистики. Находящаяся в архивах памятная записка от июня 1961 года объявляющее о закрытии следствия в Шлезвиг-Гольштейне по делам о ведьмах, читается как эпилог десятилетия старательных умолчаний и таящихся под спудом историй. Весь этот вопрос отныне следует считать завершенным. Люди чувствовали, что обвинения относятся не просто к прошлому, но конкретно к послевоенному периоду. В газетах «Больше нет» репортажей о ведьмах писал в 1965 году фольклорист Леопольд Шмидт. или о войне католической церкви с отчаянными паломниками Герольцбаха. «Покончено ли с ведьмоманией?» – вопрошала Франкфуртер Рунцшау в том же году. Министр социального развития Нижней Саксонии Хайнс Рудольф, объявивший войну суеверию всего несколькими годами ранее, заявил репортерам, что в последние пять лет мы фактически не слышали ни об одном таком случае, и добавил «Мы и сами не знаем, что произошло». Некоторые утверждали, что перемена была как-то связана с появлением телевидения. Другие ссылались на полеты в космос, играя словами гамлет обращенными к Горацио. Возможно, это покончило раз и навсегда со множеством неведомых науки вещей, что происходит между небом и землей. Более вероятным, чем идея, будто новые технологии в один миг сумели справиться с распространенными страхами, представляется, что подлинные корни ужаса 1950-х годов перед колдовством Скрытые взаимные упреки, недоверие в обществе и отсутствие духовной опоры сами по себе утихли, постепенно исчезли. Вместе со страхом возмездия ушел и страх перед ведьмами и другими тайными злоумышленниками. Что касается Грёнинга, он и в смерти, как и при жизни, остался темой для таблоидов. В 1959 году скандальная газета «Севен Дэй» спустила слух, будто он умер не от рака – Нет, его тайком убила жена, заставив согласиться на ненужную операцию по удалению зоба. Согласно другой теории, он умер потому, что так часто призывал пациентов отдать ему свои болезни. Накопившись в его теле, они в конце концов сделали свое дело. Грёнинг был погребен в Диленбурге рядом со своим младшим сыном Гюнтером. Люди постоянно совершали сюда паломничество и оставляли венки. Кладбищенский чиновник сообщил в 1960 году таблоиду «Бильд», что едва ли бывает день, чтобы кто-нибудь не спросил о могиле целителя. Местный бизнесмен беспокоился, что это место скоро затмит главную туристическую достопримечательность Диленбурга. В этом городе родился Вильгельм Аранский. Однако к середине 1960-х годов и феномен Грёнинга стал казаться несколько устаревшим. В серии статей таблоида New Illustrated он был объявлен как самый известный немец послевоенной эпохи, более знаменитый, чем Аденауэр и Эрхард. Война оставила после себя смерти материальный ущерб немыслимых масштабов. Однако порожденные ею нравственные вопросы были настолько ошеломляющими, что даже сейчас, через много лет после того, как были расчищены завалы и затерты строительным раствором следы от пуль, и шарапнели на фасадах домов, а последние солдаты тех битв умерли глубокими стариками, на эти вопросы, о самых диких крайностях человеческих поступков, о том, как можно допустить настолько массовое убийство, даны ответы в лучшем случае частично. Прошлое не позволяет от него отмахнуться. У истории есть способы заставить людей ее чувствовать, как бы резко ее не отрицали и не оспаривали. Например, в Соединенных Штатах с XVIII века существуют неистребимые культурные отсылки и рассказы о населенных призраками территориях захоронения индейцев. Эти рассказы таят в себе, по словам одного писателя, определенную тревогу в отношении земли, на которой живут американцы, а конкретно белые американцы среднего класса. Глубоко коренящиеся в представлении человека о праве на свою родину эта идея существует, И она о том, что мы в действительности не владельцы своей земли. Сказки о привидениях выражают невысказанный никак иначе подавленный ужас в центре жизни Белой Америки, что мстительные боги вернутся и потребуют свое. Аналогично неупокоенные души маялись в самом сердце социальной жизни Германии после Холокоста и нацизма. Околдованность послевоенного общества Западной Германии принимала две основные формы. Одна носила вертикальный характер, люди, чувствовавшие себя пострадавшими, виновными или проклятыми, искали спасителя, и ему случилось явиться именно в момент их острейшей нужды. Примечательно, что Бруно Грёнинг добивался наибольшего успеха в лечении хронических болезней, различных недугов, которые, по мнению врачей, не существовали, а также таинственных хворей, от которых те отступились. Что это были за недуги, часто исчезавшие при взаимодействии с Грёнингом или в толпе, собравшейся у его ног, в темноте под прожекторами? Пожалуй, лучше задать другой вопрос. Симптомами чего являлись эти недуги? У некоторых врачей после войны были соображения на этот счет. Они говорили о связи между виной и болезнью, о болезни, проистекающей из греха, и об исцелении, требующем искупления, расплаты. Быть больным, по словам Грёнинга, означало быть пристанищем зла, но что служило источником зла? В каком-то смысле Грёнинг предполагал, что, отвернувшись от Бога, человек допускает появление зла и болезни. Однако то, что чудо-доктор говорил о зле, может указывать и на тот факт, что люди осознали. Что все пошло не так, слишком много ужасного совершено, и эти чудовищные вещи часто оставались безнаказанными. «Каждый имеет в себе швайн утверждал Грёнинг. Другая форма одержимости призраками строилась скорее горизонтально. Ужас перед ведьмами, поражавший целые общины в 1950-х годах, был феноменом соседских отношений, а в этом явлении присутствовало много факторов. Сельские территории Шлезвиг-Гольштейна, где прошло больше судебных процессов из-за колдовства, чем в любой другой части страны, пережили радикальные изменения. Миллионы беженцев с бывшего востока Германии и из немецких общин других восточноевропейских территорий были переселены сюда, что создало напряжение. В то же время имелись явные признаки того, что многие проблемы были спровоцированы нерешенными конфликтами, страхом разоблачения и подавленной враждебностью, связанными с эпохой нацизма и денацификации. В этой части страны, где наблюдался высокий процент бывших членов нацистской партии, денацификация в маленьких общинах вызывала серьезное беспокойство. Никто не знал, кто кому и что именно готов предъявить. Обвинив соседа в колдовстве, можно было так или иначе дать волю ненависти и опасениям, но в то же время многие чувства скрыть и даже подавить. Эта аудиокнига посвящена прошлому Германии, прежде всего первым чрезвычайно трудным годам после разгрома страны во Второй мировой войне. Однако история послевоенного страха перед ведьмами и мистических исцелений поднимает более общие вопросы, не менее актуальные сегодня. Один из них – это вопрос о том, как в обществе переплетаются знания, авторитет, доверие и нравственность. Важно понять, какие социальные условия придают идеям убедительность или, напротив, ставят под удар познаваемость мира и достоверность знания. Если социум придерживается общепринятых представлений о том, как устроен мир, тогда что произойдет, когда условия, обеспечивающие консенсус, перестанут выполняться? Сможет ли общество себя сохранить, или оно раздробится и развалится? Западно-германское общество, как мы знаем, не развалилось. Жители Западной Германии построили успешное государство и экономику. В условиях холодной войны стране удалось сохранить мир. Однако над этой историей успеха необходимо крепко подумать. Действительно, что это означает для всех нас, если нация может так быстро перейти от строительства аушвица к созданию мира изобилия, залитого неоновыми огнями? Что остается недосказанным? Что вытесняется из поля зрения ради достижения и неумолимого сохранения чувства реальности, не говоря уже о нормальности после геноцида и нравственного краха? И что это за нормальность? Ответы историков-реалистов на вопросы столь колоссальной значимости обязательно будут иметь ограничения, и это мягко сказано. Подробная информация о создании политических партий, статистика безработицы и торговые соглашения, государственная политика в отношении семьи – все это может скрывать столько же, сколько и открывать. Эти детали способны порождать ауру порядка и слаженности, которая совершенно не согласуется с тем, как в действительности живут, и воспринимают свою жизнь большинство людей. Иногда нужно просто прислушаться к тому, что хотят сказать призраки. Дело в том, что в обществе, одолеваемом таинственными силами, пишет социолог Эйвери Гордон, призраки всегда несут послания, но не в форме научного трактата, клинического случая, полемической атаки или отупляющего основанного на фактах отчета. Некоторые вопросы в силу своей природы требуют чуткости к другим реальностям.